Останавливались и остановились все поезда, проходы, все машины, плавающие, бегающие и летающие, Останавливались и остановились все фабрики, заводы, все машины, делающие и творящие белоны железных сил. И стих ужасный грохот, ляск и звон, стук и брицания, Вой и свист, шипение и гул стихал и стих. Страшный и печальный голос бесчисленных железных сил, крутящихся в вихрен непрестанного движения. Открылось всё запертое, все двери и ворота, У тюрем и у дворцов у домов и церквей железных звериных клеток и конур все двери открылись и стали открыты еще стояли дома громады каменных клеток поставленных одна на другую еще проходили улицы между домами еще были города но уже не было ни домов ни улиц ни городов и легкими призраками, высились когда-то тяжкие стены, сотканные из тумана, кое-где та или уже исчезали бесшумно, Еще были люди и звери, еще были цари и нищие, рабы и господа. Мущины и женщины, дети и старики, больные и здоровые, но уже не было. Ни царей, ни нищих, ни мужчин, ни женщин, ни детей, ни стариков, и уже вышли звери из лесов, так-таки и вышли, покинули норы, гнезда и логовы свои, вошли в лес. Ползли, влетели в города ласковые и прекрасные звери, Досели неведомые друзья, и красивы стали улицы, Окутанные тьмой голубой и прозрачной, Когда среди праздничных людских одежд Замелькали прекрасные тигровые пятна И тихий блеск чешуи кожи змеиной. плесов в темень толпы и зеленые огоньки звериных чудесных глаз затеплелись по низу и поверху впереди и сзади и многие каменные стены сразу становились прозрачными быстро и тихо таяли когда возле зажигался огонек звериных глаз пропадали города как злыпы Призраки ни одного города не должно было застать в великое и последнее утро. все пришли звери и только медведь запоздал спал крепко долго не мог проснуться хотя и слышал сквозь сон клич архангелов а когда проснулся то сразу все понял и все узнал поспешно заковылял на своих вывернутых лапах еще не вспомнил что может так и не идти и не двигаться а просто так и еще почевали мертвые в своих гробахах